Глава двадцать шестая. Должница. На следующий день. Пятница, 22 марта 2019 года. Шесть пятьдесят. Лиза. Ночь выдалась настолько нервной, что мне так и не удалось заснуть. Проворочилась до утра и теперь чувствую себя еще хуже, чем вчера вечером. Великан обиделся за испорченный ужин и даже не заглянул в комнату для гостей, куда я пошла после того, как закончила прибирать кухню. Так что сегодня, впервые за долгое время, мы спали раздельно. В начале седьмого, когда солнце только-только стало пробиваться сквозь шторы, я прокралась в нашу спальню и долго смотрела на Влада. Он спал раскрытым, как это часто делает, выставив на показ свой идеальный торс и руки. Великан очень хорошо сложен. Все в нем гармонично и правильно. Но теперь он почему-то не кажется привлекательным. Полные мягкие губы больше не манят. Наоборот, хочется оказаться от них, в частности, и от него в целом подальше, чтобы ненароком не достал своими длинными ручищами. Никогда не думала, что любимый человек может вызывать отвращение. Не жду, пока он проснется. Быстро бегу в ванную, умываюсь, переодеваюсь и тихонько выскальзываю из квартиры. Понимаю, что поступаю ужасно по-детски и недальновидно. Зачем злить мужчину зря? Но по-другому не могу. Слишком больно. Не хочу с ним видеться а сидеть вместе за завтраком вообще выше моих сил. Еще рано и на улице практически никого. Иду в сквер со множеством лавочек, выбираю самый укромный уголок, чтобы скрыться от мира, достаю телефон, набираю тетин номер. За время нашего короткого общения выяснила, что тетя Аня — сова, вряд ли ответит на такой ранний звонок. Тем не менее, она отвечает, причем почти сразу, будто держала телефон в руке и ждала моего звонка. — Привет. Поговори со мной немножко, пожалуйста. — Жалобно прошу. — Конечно. Лизонька, что-то случилось? — Скажи. А бывает между мужчиной и женщиной отношения, где они друг друга уважают, доверяют, проявляют заботу? беспокоиться о чувствах любимого человека. Бывает. Так вот, у нас с Владом всё совсем не так. Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы, стараюсь их сдержать, но не могу. Несколько капель всё равно успевают скатиться. С момента разговора с великаном прошло уже больше десяти часов. А мне все так же обидно и больно. Ужасно больно. Лизонька, расскажи толком, что случилось. Он тебя обидел? Объяснять всю ситуацию долго, но мне очень хочется поделиться. Решаю начать с происшествия с Морозовым. О, боже, ухает тетя. Вы обратились в полицию? Попытка изнасилования – серьезное преступление. Тебе необходимо написать заявление? Вряд ли это заявление примут после того, как Влад его избил. Ах, так он заступился? Чего же ты плачешь? И тогда вываливаю ей вторую часть истории. Моя тётя профессиональный слушатель. Она не перебивает, не задает глупых вопросов, умеет схватить суть. Когда заканчиваю историю, спрашивает: "Для тебя так важна была эта работа? Меня уволили, потому что посчитали шлюхой" скрикиваю с надрывом. «Это ужасно неприятно, конечно же. Но если они про тебя так подумали и уволили, значит, сами дураки. В мире есть миллион пекарен, где тебя примут с распростёртыми объятиями, милая, я уверена». «Влад не хочет, чтобы я работала». «Еще бы». «Но если он чего-то не хочет, это не значит, что ты должна делать так, как он скажет». Да дело даже не в работе, наконец признаю. Я понимаю, что работа явление приходящее. А в чем же дело? Он зажал мне своих родителей. Обычно всегда такая понимающая тетя вдруг издает недоуменный звук, а я стараюсь объяснить то, о чем мне больно даже думать. Мне казалось, они меня полюбили. Они очень хорошо ко мне отнеслись общались так, будто я им родная, поддерживали, помогали. Это было такое непередаваемое чувство. Ты знаешь, что случилось с мамой, ты знаешь, какой у меня отец, и приемный не лучше. Я очень хотела семью, настоящую, крепкую, как у людей. Думала, у меня будет мама, ведь свекровь своего рода мама, а свекр папа. А теперь ничего не будет. Я им даже в глаза теперь не смогу посмотреть. Стараюсь не слишком громко всхлипывать, чтобы какой-нибудь случайный прохожий не заметил, что у меня не очень-то получается. Мне с самого начала не стоило ни на что надеяться, ведь Влад сказал, что не хочет жениться. А я, дурище, все равно ждала. Я так хотела обрести семью. А он... Разрушил мои надежды и подчеркнул, что это его родители, а не мои. Видно, чтобы не зарилось. Правильно, у него же есть родители, а мне зачем? То же самое, что сытый и голодному скажет «Зачем тебе еда?» Милая, вряд ли он понимал. Горько усмехаюсь, но он ведь знает, что я фактически сирота. Я говорила ему, что хочу семью. Так что все он понимал, только ему безразлично. Разве можно так себя вести с человеком, которого любишь? Разве так любит? Тётя шумно дышит в трубку и говорит ласково, протяжно. «Моя дорогая Лизочка, как же мне хочется тебя обнять, прижать к себе!» Громко всхлипываю, изо всех сил пытаюсь не разрыдаться и тихо отвечаю. «Спасибо, что слушаешь. Мне надо со всем этим справиться. Ведь я должна как-то с ним поладить, помириться. Правда, не знаю как». Марисоль говорила, что мужчины временами требуют от нас очень многого, но мы должны терпеть. «Стоп!» – вдруг резко отвечает тетя. «С чего ты решила, что ты кому-то что-то должна?» «Ну как же, он же будущий муж?» Ты сама только что сказала, что он жениться не собирается. А даже если бы собрался, тебе решать, устраивают ли тебя такие отношения или нет. Они тебя устраивают? Нет. Я не хочу оставаться с Владом после того, что случилось. Эта мысль кажется мне инородной, и даже какой-то неестественной. Ведь меня многие годы учили тому, что главное... Желание мужчины, а не мое. А я ведь так старалась ему угодить. Из кожи вон лезла. Вставала ни свет ни заря, чтобы приготовить что-то вкусное на завтрак. Драила квартиру. Таскала эти тяжеленные сумки с рынка. Улыбалась, была послушной. Он оценил мои старания? Нет. По большому счету он их даже не заметил и посчитал возможным унизить меня, таким ужасным способом перед своими родителями. Для Влада я прислуга, с которой он спит. Если уж на то пошло, он легко найдет мне замену. «Запомни на будущее», — повещевает меня тётя «никому ты ничего не должна, милая. Хотя нет, должна. Себе. И много чего. Изрядно задолжала. Хочешь выдам список? Первым пунктом стоит твое личное счастье.